Глава вторая. Фортуна. В ушах звенело, ладони стали мокрыми от пота, воздуха не хватало. Но зрение не подводило. Видела я отлично и живописный пейзаж из одноэтажных домиков, и цветущие деревья, и гряду гор вдали, подсвеченные лучами яркого солнышка. Сама я стою в очереди. Куда? Непонятно. «И почему так трудно дышать?» Испугалась, что сейчас умру от нехватки воздуха. «Эй, ты! Двигайся!» — ткнули меня в спину. Этот тычок поспособствовал тому, что я все же смогла сделать глубокий вдох и, наконец-то, нормально задышать. Просто надо было вдохнуть, а не паниковать. Девушка со стильной короткой стрижкой из тонких белёсых волос продвинулась вперед. Тесные джинсовые шортики, белый топик на бретеликах, сандалии на шнурках. Девушка как девушка, во всяком случае со спины. Между нами образовалось пространство, поэтому-то неизвестный долговязый парень и поторопил меня. Решила выйти из непонятной очереди, уступая свое место парню. Но он не воспользовался возможностью. «Куда? Вернись к ожидающим!» Приблизился ко мне взрослый мужчина в камуфляжных шортах и такой же рубашке с короткими рукавами. На нагрудном кармане его рубахи имелась нашивка с надписью «Бережь номер 5 Академия». «Ты еще не прошла регистрацию», — добавил он. Встала обратно. Я совсем ничего не понимала. Была сбита с толку и больше всего на свете желала вернуться в свой музей. Предположений возникало слишком много. Самой здравой мыслью казалось та, что я умерла. Никто ведь не знает, что на самом деле происходит после смерти и какой путь ждет умершего. «Тебе что, голову напекло?» — обернулась. Белобрысый парень, что стоял позади, смотрел насмешливо. Долговязый такой, с моднючей прической в виде беспорядочного каскада, одет в белую мятую майку и шорты в стиле в сафари. Вообще здесь, где я оказалась, очень жарко, настоящий зной. Мои джинсы и футболка с длинным рукавом совсем не в тему. «Эй, малинка, чего молчишь?» Не отставал Белобрысый, приставучий какой. «Явно младшая ведет себя так, будто мы ровесники». «Почему малинка?» — спросила, прибавив к моему списку бесконечных вопросов еще один. «Язык. Чужой и незнакомый. Но я его знаю». «У тебя кофта малиновая», — пояснил парень. «Ясно. Меня так еще никто не называл. На самом деле я Аглая. Бранк», — представился он. «Надеюсь, в ледник попасть. А ты, вероятно, в пекло нацелилась?» Вздохнула. значит все всё-таки умерла». «Почему сразу в пекло? Я надеюсь, меня в рай распределят?» Новый знакомец глянул насмешливо. «Шутница. В рай тебе еще рано». А если потенциал есть, так в пекло примут. У тебя же волосы черные, ресницы черные, глаза черные. Куда ж тебе еще? В ледник или молнию не возьмут?» Перед глазами возникла территория, огороженная причудливым каменным забором. На заборе красовались барельефы драконов. «Красиво!» — оценила я. С моей позиции хорошо просматривались открытые створки высоких металлических ворот и несколько построек за ними. Центральное серебристое и острообразное здание по правую сторону от него — абсолютно черное строение, напоминающее жерло вулкана. По левую — зигзагообразная башня, будто сама молния впечатывается в землю, а чуть поодаль — сооружение имитации настоящего айсберга. Восхитилась! Вот это архитектура! Так суметь монолитно передать в камне явления природы Хотя чего я удивляюсь, в загробном мире, наверное, и не такое возможно. Круто, правда? вновь активизировался Бранк. Сколько раз мимо проходила, все равно люблю на студенческий городок смотреть. Надеюсь, меня сегодня зачислят на первый курс. Студенческий городок? выхватила я интересную фразу. А ведь сразу не обратила внимания, в странные очереди наличествуют лишь молодежь лет 17-18. Я на их фоне не выделяюсь лишь потому, что выгляжу младше своих лет. Из матерчатого шатра, поставленного в стороне от металлических ворот, выходили довольные или наоборот расстроенные юноши и девушки. Все они были одеты легко по погоде, заметила, что девчонки тут не стеснительные, выбирают наряды скорее фривольные, чем скромные. Я одна себя чувствую белой вороной. Очередь двигалась довольно-таки споро, и вскоре светловолосая девушка, что стояла передо мной, скрылась внутри шатра. А я принялась разглядывать стойку с информационной картой. Академия Фортуны, гласила надпись, расположенная вверху карты. Далее следовали картинки с пояснительными текстами. Факультет Пекла, стояла подпись под изображением черной постройки в виде жерла вулкана. Факультет Молнии, Так обозначалась зигзагообразная башня. Факультет «Ледник» — название строения айсберга. Картинка шатра, куда мне предстояло зайти, оповещала, что внутри приемная комиссия для абитуриентов. «Не прошла», — участливо спросил Бранк зарёванную блондиночку, когда та вновь появилась на улице после встречи с приемной комиссией. «Нет», — сказали, — «мощи не хватает». «Мне никогда не стать драконшей!» Я слушала их диалог, а из шатра выглянул мужчина в камуфляжных шортах, но не тот, что подходил ко мне ранее. У этого на нашивке стояла другая цифра — берешь номер один, Академия. «Кто следующий? Почему не заходим?» «Малинка, ты чего стоишь?» — прикрикнул на меня Бранк. «Иди давай!» С трудом сделала шаг. Так было боязно и напряженно. Внутри шатра радовала приятная прохлада, хотя ни кондиционеров, ни вентиляторов не заметила. За длинным столом расположились четыре человека. Один из них закинул ноги прямо на стол и ел грушу. При моем появлении ноги со стола он убрал, а огрызок фрукта метким ударом отправил в корзину для мусора, которая стояла, между прочим, в дальнем противоположном от него углу. Почему-то именно этот полет огрызка привел меня в чувство, как будто я спала, а теперь проснулась. Появилась только уверенность, что я не умерла, а просто совершенно непостижимым образом попала неизвестно куда. Трое мужчин и одна женщина рассматривали меня, а я их. Тот, что кидался огрызком, оказался немного много ни мало ректором, о чем свидетельствовала табличка на столе. Терренс Туманный, ректор Академии, прочла я. Ну имечка. На остальных табличках фамилии не вписали, указывались только имена. Единственную из четверки женщину звали Галия, и она являлась деканом факультета ледник. Красивая, с глазами-незабудками, волосы цвета платины, утонченное аристократичное лицо, на вид ей лет 40. От плеч Галии шла самая настоящая изморозь. Она-то и создавала в шатре прохладу. Рожеволосый, сильно лохматый мужчина лет 50 носил имя Краус и занимал должность декана факультета «Молния». «Судя по всему, ты ко мне», — поднялся из-за стола Холиус, декан факультета «Пекла». «Как тебя зовут?» — спросил он. «Я бы дала ему лет 35 или чуть больше», Его длинные черные волосы были собраны в хвост и перехвачены ярко-красной резинкой под цвет пиджака. Смотрел он слишком пристально, чем сильно смущал меня. Заострённый нос и тонкие губы придавали ему хищнический облик. Аглая ответила на вопрос, стараясь держаться как можно увереннее. Холлиус закружил вокруг меня, обсматривал со всех сторон, даже принюхивался. Я всем телом ощущала чужое воздействие. Это как когда удаляют зуб под наркозом. Тебе не больно, но ты чувствуешь вмешательство. Вот так я себя и ощущала, пока Дикан проводил свои странные манипуляции. «Старая? Учиться уже поздно. Потенциал есть, но теперь его не развить», остановился и выдал вердикт Холиус. «Это я, старая?» — не сдержала возмущения. «Да мне всего 22 года!» Черноволосый хмыкнул и вернулся на свое место за столом. Несколько секунд в шатре царило молчание, а потом поднялся ректор. Терренс оказался высок, выше всех присутствующих. В отличие от остальной компашки, он был коротко подстрижен, некрасивый мужчина. Его внешность очень портили тяжелый подбородок, крупный нос, разноцветные глаза. Один карий, второй голубой. А еще полный диссонанс между темными волосами с проседью и рыжими бровями. Сколько ему лет? Я бы затруднилась сказать. Может, сорок, а может, и все шестьдесят. «Опять не формат прислали», — произнес он загадочную фразу и направился к отдельному столику, на который я, испуганная и сосредоточенная на людях, не сразу обратила внимание. А там стояло деревянное колесо. Точно такое же, что и в музее. Нет, не совсем такое. Это отличается набором фигурок. И драконов на нем не один, а целых три. Терренс нажал на рычаг, встроенный прямо в столе, и колесо пришло в движение. Замерла в предвкушении. Меня посетила простая и прекрасная мысль. «Вот сейчас, прямо сейчас меня отправят домой». Раз я старая и не формат, то здесь не нужна. Вернусь в свой любимый музей неприятностей и больше никогда, никогда не подойду к колесу предсказаний. Ректор раскрутил колесо, и я настроилась на то, что меня начнет затягивать в невидимое пространство, как и в прошлый раз. Возможно, так и случилось, если бы я попала сюда неизвестно куда днем ранее. А так... Колесо замерло на лисице, и уже знакомый механический голос продекламировал. Пятый день совсем прошел, и набор уж совершен. «Ну что ж», — отошел от колеса ректор, «как видишь, Аглая, проход уже закрыт». «А когда откроется?» — нетерпеливо спросила я. «Через год», — огорошил Терренс. «Переход возможен только в дни набора новых студентов в академию, а такое у нас происходит раз в год». «Но набор ведь еще идет, не хотела сдаваться я. «На улице ждут в своей очереди несколько парней и девушек». «Ждут», — согласился ректор. «Но кроме них больше никого не будет. Это последняя партия. Ты попала аккурат к самому закрытию набора». «И что же мне теперь делать?» «Нам придется тебя утилизовать», — спокойно ответил глава академии. «Как утилизовать?» — пропищала я. «Почему утилизовать?» «Ты не жительница фортуны и можешь находиться в нашем мире только в качестве студентки и потенциальной драконницы. Но раскрыть силу для оборота у тебя уже не получится. Начинать учиться выпускать дракона надо в 17-18 лет, а в твои годы это невозможно. Почему невозможно? Я готова была стать хоть драконицей, хоть львицей, лишь бы меня не убивали». Как-нибудь протяну один год в незнакомом мире, а там пусть и возвращает меня обратно. В 17 лет дракон еще спит, и его носитель несколько лет в стенах Академии под присмотром кураторов подготавливает тело для оборота. В твоем возрасте вторая сущность уже проснулась. Подготовить тело теперь не удастся, а без подготовки в процессе оборота твой дракон попросту сломает тебе все кости». «Ты даже не успеешь высвободить его, как будешь мертва вместе с ним, а мы не имеем права разбрасываться ресурсами», — это сказал уже Холиус. «Какой же это ресурс, если при моей утилизации дракон все равно умрет, не поняла я. «Когда человек-носитель дракона умирает не во время оборота, его вторая сущность перебирается в другое тело, и у нее есть новый шанс на рождение», — пояснил Холиус. «Поэтому вам и выгодно меня утилизовать», — с горечью констатировала я. «Моя драконица сможет перебраться в более молодое тело». «Аглая, поверь, если бы переход еще был открыт, мы бы отпустили тебя домой», — заверил Терренс. «Но оставлять тебя в нашем мире на целый год — слишком большой риск для твоего дракона. Он может погибнуть, так никогда и не появившись на свет». «Я могу просто тихонечко пожить в вашем мире один год. Меня и не заметит никто. Обещаю, не буду учиться выпускать вторую сущность. Спокойно вернусь домой. Проживу отмеренное мне время, а как умру, ваш дракон и переберется в новое тело». «Тихонечко не получится», — хладнокровно сказала Галия. «Ты не раскрывшаяся самка дракона. К тому же и номерянка, и еще и вполне симпатичная. Можешь привлечь массу ненужных проблем. Сама не заметишь, как начнешь оборачиваться, что тебе делать категорически нельзя. На Фортуне уже были прецеденты, и после последнего приняли закон об утилизации негодных к учёбе и номерян. Было видно, что декан Шеледового факультета мало заботит моя участь. На халенном лице не сочувствия. Главным для них всех являлось сохранение возможности появления на свет чешуйчатой особи. И как так получилось, что я ее носитель? Не понимаю, если мое время для обучения прошло, почему тогда я здесь? Так бывает, равнодушно пожал плечами ректор. Ошибка системы в своевременном выявлении потенциального дракона. Дайте мне хотя бы шанс. Я много чего умею. Вести каталоги, архивы, выставки, шить, рисовать. Отчаянно пыталась выторговать себе место под солнцем хотя и видела безразличие приемной комиссии, но все же добавила зачем-то. «Я зоологию хорошо знаю и животных люблю». Молчавший до этого времени неожиданно заговорил Краус. Декан факультета молнии на меня не смотрел, он остановил взгляд на фигурки лесы, занявшие начальный вектор на колесе после его вращения. «А что, если появление Аглаи не ошибка?» — начал он. После таких слов я была готова броситься мужчине на шею и расцеловать. Холиус, ты ведь увидел потенциал? Значит, девушке суждено было оказаться на фортуне. И совсем не обязательно, что в роли студентки. Раз ее привели к нам, то с определенной целью... Лиса опять же...» Краус все смотрел и смотрел на деревянную лисицу. «Уж не хочешь ли ты сказать...» Встрепенулся ректор, что она так-то справится с салоном. А почему нет? Марианна ведь тоже была не раскрывшейся драконницей. А Глая говорит, что разбирается в каталогизации, зоологии, животных любит, рисовать умеет. Полный набор. Утилизировать мы ее всегда успеем, а вот если она сумеет навести там порядок. Краус не договорил. Я мало что поняла из его речи, но главное, ухватила. «У меня появляется шанс не умереть сегодня». «Всё может быть, все может быть», — пробарабанил пальцами по столу Терренс. «Что, Аглая, готова отрабатывать свое проживание на Фортуне?» Ректор заметно повеселел. Да и вообще атмосфера в шатре незримо изменилась. Все оживились и уже не смотрели на меня, как на отработанный материал — «Конечно, готова!» — с энтузиазмом ответила я. «А что надо делать?» «Объяснять некогда», — отмахнулся Терренс. «И так слишком много на тебя времени потратили, а нас еще абитуриенты за дверью ждут». «Но ты не волнуйся. Береж тебя проводит к месту, а там хранитель ждет, он все и расскажет». «Малинка, ты чего так долго?» — покосился Бранк в сторону моего провожатого с нашивкой «Береж номер 5 Академия». «Много вопросов было», — улыбнулась я парню. «Удачи тебе в зачислении». «Спасибо», — поспешил он к шатру. Несмотря на свою навязчивость, Бранк нравился мне своей открытостью и непосредственностью. «Куда мы идем? спросил я спутника. «Куда велели доставить, туда и идём», — буркнул он. «Ладно, попробуем зайти с другой стороны». «Что означает береж? Охрана». «А имя у тебя есть?» «Как-то неудобно называть тебя Бережь номер пять». Я не могла сказать откуда, наверное, оттуда же, откуда знание и понимание языка. Также я знала, что здесь при общении обращаются друг к другу на «ты», независимо от степени знакомства и разницы в возрасте. «Имя есть, но обращаться можешь по номеру», пожелал остаться мужчина незнакомцем. «А долго идти?» — не отставала я. «Барышня». «У меня задание — доставить тебя к месту назначения, а не разговоры болтать». Явно не хотел поддерживать он со мной беседу. Мне надоело слушать его ворчание, и я переключилась на созерцание пейзажа и анализ случившегося. После того, как я начала думать, что умерла, потом думала, что меня убьют, но потом получила шанс жить дальше, весь свет виделся в радушных красках. Мне нравились одноэтажные домики с крышами цвета сливы, деревья, напоминающие колючки, казались восхитительными. Девушки с минимальным набором одежды на загорелых телах не нервировали, а каждый встречный парень казался красавцем. Даже убийственная жара не являлась помехой моему прекрасному настроению. Всё неважно, главное, я жива и через год смогу вернуться домой. Итак начала мысленно расставлять по полочкам имеющуюся информацию. Я попала в мир под названием «Фортуна». Странное совпадение, ведь точно так же именуется мой музей. Судя по изморозе, которую я видела своими глазами у деканшей факультета ледника и ментальному воздействию на меня Холиуса, мир магический. Часть населения этого мира является носителями для драконов. Такими носителями могут быть и иномирцы, как в случае со мной. Значит, есть шанс встретить кого-то из своего мира. Моей главной задачей на ближайший год является не выпустить дракона, иначе мы оба умрем. С этим еще надо разобраться. Как понять, что он захочет выбраться? все таки ректор должен был распределить меня хотя бы на курс базовых знаний, а то отправил в свободное плавание слепым котёнком. Пришли. Остановил береж номер пять у аккуратного заборчика сиреневого цвета, за которым виднелся дом со сливовой крышей. Мужчина достал из кармана шорт-связку ключей и протянул ее мне. «Обживайся. Я буду иногда приходить проверять, как у тебя идут дела». «Тебе дали такое задание?» «Да, это мое задание», — сказал он и, не попрощавшись, ушел в обратном направлении. Краснолистная яблоня закрывала своей плакучей кроной вывеску на калитке. Я отодвинула разросшиеся ветки с сочными плодами и прочла. Салон — лисица. Фамильяры на любой вкус. Один из ключей подошел к замку в калитке. Всего на связке имелось четыре ключа. «Миленько», — оценила я плодовый сад. Много фруктов валялось на земле. Их давно не собирали, как и опавшие листья. «Обязательно займусь этим», — решила я и вставила второй ключ в дверной замок дома, где мне предстояло какое-то время жить. Я увидела его сразу, в первую же секунду, как переступила порог. «Филимон?» Кот сидел на письменном столе, заваленном листами бумаги для рисования. «Приветствую, Аглая!» «Отпад!» — говорящий кот. «Филимон, знаешь, после того, что со мной произошло, я даже не удивлена. И пробудившийся во мне дракон беспокоит гораздо сильнее, чем болтающий кошак». «Я сошла с ума?» «Нет, все за правду», — ответил Филимон. Голос пушистого друга звучал чисто, без всякой сиплости, гнусавости или мультяшности. «Так вот ты, куда все время пропадал и почему отказывался в квартире жить». «Догадалась, молодец. Я хранитель этого салона и могу надолго покидать его, только когда тут хозяйка имеется». Ректор Террен сказал, что меня в салоне хранитель ждет. Я думала, это будет человек. «Как видишь, нет. Можешь задавать вопросы. У меня их много. Не сомневаюсь, что на весь оставшийся день». «Подожди-ка», — вдруг осенила меня, — Ты перемещаешься в мой мир достаточно часто. Выходит, ректор меня обманул, что переход открывается раз в год, и ты сможешь вернуть меня обратно. Тебя никто не обманывал, и вернуть нет, не смогу. Терренс правду сказал, для студентов иномирцев проход открыт единожды в дни набора новичков в академию, а для хранителей лас есть, которым мы пользуемся. Почему я не могу им воспользоваться? пролезешь. Он узенький совсем, примерно как тот, что твой отец для меня в музее сделал. Ты сказал, мы хранителей много, и чего вы охраняете? Ничего, а кого? Хранитель присматривает за иномирцем, носителем дракона, и в нужное время помогает осуществить переход. Тогда, получается, ты провалил свою миссию. Меня в академию не приняли и вообще утилизировать собирались. Повезло, что декан Краус заступился, про этот салон вспомнил. Так колесо в музее только сейчас закрутилось. Признаться, ей и сам уже волноваться стал, что тебя не забирают. Значит, не приняли. Не приняли. Предложили год в салоне поработать, потом меня обратно отправят. Хм. Что это еще за хм? Насторожилась я. Да так? Работка тут нервная. Скоро весть о новой хозяйке по всей фортуне разлетится. А прежняя хозяйка куда делась? Мариана замуж вышла и к супругу переехала. Так она счастлива была от этого салона избавиться. А замену ей найти пока не смогли. Выходит, тебя место дожидалось. «Филимон, ты говоришь загадками и пугаешь меня». «Не пугаю?» Просто придерживаю информацию, не вываливаю все сразу. Что уж там? Дела мои и так хуже некуда. Рассказывай, как есть. Чем мне тут предстоит заниматься? Изготавливать фамильяры. Знаешь, что это такое? Ты забыл? Я же всю жизнь провела в музее фэнтези. У Степаниды Леонидовны даже своя авторская экскурсия есть на тему фамильяров. Дух, принимающий форму животного обладает разумом, помогает в бытовых делах, становится компаньоном, может общаться с помощью мысли, дать дельный совет, защитить от деструктивной энергии и еще много чего». «Прямо лекцию прослушал», — насмешливо произнес кот. «Твои знания, конечно, помогут, уже легче. В общем, на фортуне все жители, кто может заплатить, покупают себе фамильяра, его можно купить». Разве он не сам выбирает, кому захочет служить? Скажем так, у фамильяра не остается выбора. Тебе будут делать заказы либо по своим предпочтениям, либо по эскизам, которые есть в картотеке салона. Ты ее, кстати, можешь пополнять. Заказчики также будут просить наделить будущего фамильяра определенным умением или чертой характера. Имей в виду. Возможно, лишь одно дополнительное пожелание, и эта услуга идет за отдельную плату. Приис курант найдешь в своем кабинете. Филимон, а как я должна их изготавливать? Рисуешь на бумаге нужное изображение, рисунок прикрепляешь на магическое колесо, проговариваешь, какой чертой должен быть наделен фамильяр, и нажимаешь на рычаг. Через пару минут. «Получаешь готовый продукт, вот и все? Ничего сложного?» Из моих глаз невольно покатились слезы. Представила, как с проверкой придет брешь номер 5 и увидит, что я не справилась, доложит ректору и меня утилизует. «Дураку же понятно, чтобы из рисунка появился живой фамильяр, нужен маг. А я кто? Обычная девчонка». Ладно, не совсем обычная, как выяснилось. Во мне живет дракон. И как это поможет?» Филимон по-своему понял мои слезы. Аглая, ты чего?» «Не реви». Мариана тоже не особо рисовать умела. Она изображение в энциклопедиях через кальку переводила, и тебе никто не запрещает так делать. И «Я не из-за этого реву. Рисовать, кстати, я умею». А вот намагичить из неодушевленной формы одушевленную точно не смогу. Не переживай на этот счет. На самом деле магов на фортуне нет вообще. Это сам мир весь магический, позволяющий рождаться драконом и перевертышем, позволяющий создавать фамильяров и других необыкновенных существ. Тогда не понимаю, почему я... Из твоих слов выходит, что изготавливать фамильяры может кто угодно. Нет, Аглая, никто угодно. Только тот, кого выбрала сама Фортуна. Это как? Ты знаешь, почему салон называется «Лисица»? Откуда же мне знать? Первый раз название на вывеске на калитке увидела. Лиса — первый известный фамильяр этого мира. Появилась сама у одной женщины, и научила ее технике изготовления магических сущностей. Многие пробовали и пробуют до сих пор воспроизводить этот процесс, но ничего не выходит. Создателем может стать лишь человек, отмеченный знаком лисы. Мариана, к примеру, спасла раненую лису, а у ее предшественницы имелась родинка в виде лисички. «Тебя же лиса на самом колесе перехода выбрала!» Я рассмеялась. «Что смешного? Не веришь?» — сердито спросил кот. Он прыгнул со стола на шкаф и уже оттуда взирал на меня. «Верю. Просто Филимон — моя фамилия Лисица. Я Аглая Евгеньевна Лисица. Тогда и сомневаться не стоит, что ты именно так-то нужен». Наш разговор прервала звонкая трель. Стала озираться, не понимая, откуда идет звук. «К тебе пришли», — пояснил кот. «На калитке звонок есть». Марианна его отключала и держала ворота открытыми, иначе только и будешь что к двери бегать. «Я могу не открывать?» Вдруг уже заказчики явились, а я даже не осмотрелась как следует. «Соседи там знакомиться пришли». «Откуда знаешь?» «Запах знакомый. Парочка студентов брат с сестрой». Из бедных и вечно голодных. Они частенько у Марианы ошивались, она их подкармливала. Мне бы себя и кота сейчас прокормить, а тут еще какие-то студенты, — думала я, направляясь к калитке. «Привет, я Гриш», — протянул мне руку для пожатия высокий темноволосый парень. «Тамара», — представилась худенькая девушка с длинными, такими же темными, как у ее спутника, волосами. «Мы торт принесли». «Аглая», — улыбнулась я парочке, — «за торт спасибо, надеюсь, попьем чаю». «Мы знаем, где Марианна заварку держала», — правильно поняла мое замешательство Тамара. «Отлично! Они выглядели моими ровесниками и сразу же расположили к себе. Будет хорошо, если мы подружимся». Гриш и Тамара прекрасно ориентировались в доме и сразу прошли на кухню, не забыв поздороваться с Филимоном. Кухня представляла собою довольно захламленное помещение. И без помощи гостей я не сразу бы нашла чистые чашки, коробку с чайными пакетиками и, собственно, сам чайник. Похоже, Марианна так себе хозяйка. Или работа в салоне отнимала столько времени, что ей совсем некогда было заниматься хозяйством. «Значит, ты, номерянка, и ничего не знаешь?» спросил Гриш, когда совместными усилиями с табуреток были убраны книги, а с кухонного стола излишек посуды и эскизы рисунков. «Кое-что уже знаю. Я могла бы стать драконихой, но не стану, потому что время моей подготовки упущено. Зато, кажется, я подхожу на роль изготовителя фамильяров, поэтому мне дали шанс и не утилизировали сразу. Если продержусь год, смогу вернуться домой». «Мы можем помочь тебе сориентироваться», — предложила Тамара. «Было бы здорово. Расскажите о себе?» «Мы третий курсники, сказал Гриш, — «учимся на факультете пекла под руководством герцога Холиуса». Я вспомнила декана с внешностью хищника и спросила, «Так Холиус — герцог?» «Да, дракон из высокородных», — ответил Гриш, — «требовательный и жестокий, но дело свое знает. В этом году он берет третий курс на практику в само пекло». «В само пекло?» — не знала я, как понимать эти слова. «Да, так называется долина черных драконов», — пояснил Гриш. «До меня вдруг дошло». «Цвет волос напрямую связан с тем, каким драконом человек может стать». «Конечно», — кивнула Тамара, — «темноволосые носители черных драконов. После окончания Академии все раскрывшиеся драконы будут жить в долине пекла». «А почему такое название у долины?» — заинтересовалась я. В моем понимании звучало уж больно созвучно с адом. «Земля там черна, а из ее недр вырывается огонь. Черные драконы сдерживают его, иначе пожар уничтожит всю фортуну», охотно ответила Тамара и пояснила дальше. «Красные драконы живут в долине молнии. Они не дают распространиться грозовому апокалипсису по фортуне». «Декан Краус, красный дракон?» «Да», — подтвердила Тамара. Когда-то он был одним из самых сильных и являлся правителем в Долине Молний. Но страшный разряд перебил крыло его дракона, и он больше не может летать. Поэтому Краус занял должность декана факультета, а в Долине теперь правит его сынок Райан. На последнем имени Тамара сделала особый акцент. «Райан, тебе не нравится?» Девушка не ответила, а Гриша рассмеялся. «Тамара к нему неровно дышит. А красавчик малолетками не интересуется. Вот сестра и бесится. Что насчет ледника? Не стало заострять я внимание на смущение своей гости. Долина айсбергов. Обрадовалась Тамара, что не пришлось дальше говорить о красном драконе. Белые драконы живут среди холода и льдов и не дают окутать вечной мерзлотой фортуну. Надо выскочку Галию туда отправить, а то отсиживается в Академии гадина беловолосая. Ого, деканша так ужасно? Гриш опять засмеялся. Она высокомерно и заносчива, но когда надо, на скамейке запасных не отсиживается. Моя сестренка бесится от того, что ее драгоценный Райн имеет виды на деканша факультета ледник. Ничего он не имеет на нее виды, взорвалась девчонка. У Галли роман с Вилсом, а Райн ее не интересует. Ее, может, и нет, а вот красный дракон явно не прочь, дразнил Гриш сестру. Кто такой Вилс? Попробовала предотвратить я ответный выпад Тамары на реплику брата. Получилось, девушка мило улыбнулась и спокойно ответила: Правитель белых драконов в долине айсбергов или, как ее еще называют, ледников. А кроме драконьих долин, что еще есть на фортуне? поинтересовалась я. «Самая большая территория — Долина Зноя, где мы сейчас и находимся. Тут живут обычные люди и носители драконов. Есть и еще одна долина», — Тамара замялась. Еще одна?» — заметила я смятение на лице девушки. «Да, Долина Туманов». «У ректора Академии фамилия Туманный», — вспомнила я. «Уж не оттуда ли он?» «Верно. Терренс родился среди перевертывшей но оказался драконом и бежал в долину зноя, а перевертыши сюда не пускают», — как-то напряженно добавила Тамара. «Почему?» «Они едят людей», — ответил Гриш глухо. «Наверное, в их семье кто-то пострадал от этих самых перевертышей, решила я и уточнила. «Как они выглядят?» «Как обычные люди, а после трансформации превращаются в панциреобразного ящера». Надеюсь, мне не придется с ними постречаться. Не переживай, драконы чуют, перевертывшие и охраняют территории людей от их вторжения. После ухода брата с сестрой я занялась изучением места, в котором мне предстоит жить и работать в ближайший год. Начала с сада: яблоня, слива, вишня, черноплодная рябина, крыжовник, шиповник, несколько незнакомых мне ягод. «Нет только моих любимых груш. Ни одного грушевого дерева». «Филимон, не знаешь, почему в саду не посадили грушу?» «У Марианны на них аллергия была, а она все грушевые деревья из сада ликвидировала». «Первый раз слышу, чтобы на грушу у кого-то возникала аллергия. И зачем надо было деревья выкорчевывать? Могла бы и тем же студентам фрукты отдавать». Вообще весь остаток вечера я мысленно ворчала на бывшую хозяйку салона: Чистюли ее точно не назовешь никакого порядка в доме. Ни один день придется наводить здесь лоск. Провести целый год среди хлама я не хотела. В кабинете Марианны я поняла, что каталог изображений фамильяров это громко сказано. Карточки валялись в хаотичном порядке повсюду, на полу стояла большая коробка с наборами карандашей, кистей, красок. Среди них обнаружился журнал заказов. Прайс-лист с расценками на изготовление фамильяра и на его дополнительной опцией нашла прикрепленным к зеркалу. «Филимон, а это дорого?» не смогла я самостоятельно разобраться в величине сумм. «Очень». Некоторые копят годами, чтобы позволить себе фамильяра. Еще, конечно, зависит от размера. Чем крупнее фамильяр, тем дороже стоит. И я смогу забирать себе все заработанные деньги? Не сможешь. Выручка сдается в казну фортуны, а тебе должны платить зарплату. Плюс жильем обеспечивают и магическим реквизитом. Ты про колесо? Давно я уже заметила на столе Марианы этот предмет. Колесо было скорее миниатюрой по сравнению с теми, что стояли в моем музее или приемной комиссии Академии, но все же выполнено с ними в едином стиле. Про него, ответил кот. Подвязанным пледом, небрежно брошенным на кресло, нашла тетрадку. Журнал отказников, прочла я, спросила Филимона. Что значит отказников? От некоторых фамильяров отказываются. Клиенты попадаются разные. Могут быть недовольны или просто передумать. Сегодня кота хотели, а на завтра барсука им подавай. И что же делать с отказниками? Я испугалась, что мне придется убивать невостребованных фамильяров. Продавать. Марианна на них скидку хорошую давала, так что покупатели всегда находились. А подарить можно? Я бы Гришу с Тамарой подарила. Им еще нет 20 лет. Как исполнится, можешь подарить. А раньше нельзя? Нет. За фамильяра надо нести ответственность. По законам фортуны, приобрести его может только совершеннолетний. А совершеннолетние здесь определяются пробуждением дракона. Пока носителю не исполнится 20 лет, чешуйчатый не проснётся. «Филимон, а Фортуна — это планета?» «Нет, всего лишь одно из нескольких измерений, существующих вокруг Земли, в так называемой магнитосфере. На Земле люди ощущают магнитные бури и придумывают теории их возникновения. На самом деле бури происходят в те дни, когда драконам на Фортуне не удается контролировать стихии». Я поняла, что на сегодня с меня достаточно. Всего было слишком. Подумаю обо всем завтра, а сейчас спать. Спросила только «Филимон, ты мой фамильяр?» «Вовсе нет», — отверг кот мое предположение. «Я всегда нахожусь либо в салоне, либо в ином мире, где живет потенциальный дракон, ну, как в случае с тобой. А фамильяра можно таскать везде с собой, общаться с ним мысленно». Со мной так не получится. Ясно. Тогда сделаю для себя милого котика или маленького кролика. Совсем сонная достала из шкафа чистое постельное белье и застелила кровать в небольшой спальне. Озадачилась, в чем я буду спать? В одежном шкафу осталось кое-что от предшественницы, но при беглом осмотре стало очевидно, все мне будет велико. Завтра первым делом надо разобраться с питанием и одеждой. Хотела заснуть побыстрее, защитить свой мозг от слишком сильного потрясения минувшего дня. Но сон пришел лишь после того, как я поплакала. Мне было страшно. Страшно, что я застряну в магнитосфере под названием «Фортуна» и уже никогда не вернусь домой.